Экипажу две лошади сзади Привязаны Первые автомобили Чиостик Были очень ненадежны Их покупали не для дальних поездок А просто для развлечения Автомобили часто ломались И лошадей брали именно на этот Случай Интересно, а когда такой автомобиль Быстрее едет? Когда его двигатель везет? Или когда его лошадки тянут? Думаю, что быстрее Эта машина едет с двигателем Дело в том, что двигатель автомобиля «Бенса» обладал мощностью в 3 лошадиные силы. Так что пара настоящих лошадок везла бы его медленнее. Кстати, и в наши дни мощность мотора измеряют в лошадиных силах. И когда говорят «мотор в 200 лошадиных сил», это значит, что машина едет так, как будто ее 200 живых лошадей везут. Да! Хотя по-настоящему впрячь вместе столько лошадок вряд ли получится Это же целый табун А этой машины тоже на дороге пыль столбом Как от целого табуна Хотя в ее моторе всего три лошадиные силы Не только пыль, но и гарь от использованного топлива Когда первые автомобили в облаках пыли и гаре появлялись в городе или в деревне На улицах начинался переполох Автомобили тогда даже называли адскими машинами. Представляю, как водитель такой машины с другими людьми разговаривает. Эй, любезный, расскажите, что за чудо? Это ваш? Это адская машина. Безлошадный экипаж. Хотя на самом деле экипаж очень даже лошадный. Чегостик, а помнишь, ты спрашивал, где у автомобиля спрятаны лошади? Теперь я знаю. В моторе. А что еще общего у автомобиля, телеги и кареты? Колёса А на что их надевают? Конечно, на ось. На ту самую ось, которая была и у телеги, и у кареты. Только теперь оси делают из прочного металла. А еще у автомобиля, как и у кареты, есть кузов. Просто со временем он изменился и принял другой вид. Что-то я тебя не понимаю, дядя Кузя. Ты хочешь сказать, что автомобиль – это карета или телега, только с мотором? Я хочу сказать, что люди не делают открытий на пустом месте. Человек усовершенствовал телегу, и получилась карета. Потом, спустя годы, из кареты сделали автомобиль. Понятно. Без телеги вряд ли кто-нибудь придумает карету. А если бы не было кареты, то никто бы и не додумался до автомобиля. Из-за того, что одно получилось из другого, телега, карета и автомобиль чем-то похожи. Правильно, дядя Кузя? Верно, Чивостик. Однако скорость автомобилей с каждым годом становилась все выше. И как это ни грустно, на дорогах стали происходить несчастные случаи. Из-за этого в самом начале 20 века автомобили начали регистрировать и крепить на них номерные знаки. Это новшество ввели для того, чтобы властям было легче разыскивать неосторожных водителей. А что? Они... «Водители эти даже людей могли задавить?» Иногда бывало и такое Первые автомобили было трудно водить Еще труднее останавливать Небольшая поездка редко обходилась без происшествий Поэтому в Великобритании издали закон «Впереди машины должен идти человек И размахивать красным флагом Чтобы предупредить всех о приближении автомобиля» Этот закон — Отменили только в двадцатом веке Ну и ну! Выходит машина ехала со скоростью идущего человека? Вот именно! Британским водителям приходилось сбавлять скорость до минимума С законом не поспоришь? В других странах таких правил не было Но все равно особенно разогнаться на своих автомобилях водителям не удавалось Ведь на дороге их подстерегали рытвины, крутые подъемы и спуски, а также отбившиеся от стада коровы и овцы. Ну, коровам и овцам надо просто побибикать. Верно. Поэтому автомобили и снабдили сигнальными устройствами. Например, звуковыми рожками. Машины издавали пронзительные гудки Которые предупреждали об их появлении животных Или зазевавшихся пешеходов Чегостик, а ты обратил внимание на фары автомобиля Который только что проехал мимо? Да, только они странные какие-то были Мне вообще показалось, что в фарах Свечки горели А ведь ты прав Источником света в фарах первых машин Были восковые свечи Которые лишь предупреждали других водителей Но почти не освещали дорогу А когда машина ехала Свечи не гасли? Очень даже гасли Любой легкий сквозняк задувал огонь А из-за тряски на ухабах Свечи разваливались на куски Но скорость первых автомобилей Была небольшой Поэтому свечного освещения Не Кое-как хватало. Вскоре, правда, свечи в фарах заменили на масляные лампы. Понятно. Дядя Кузя, ты столько интересного рассказал, пока мы здесь находимся. Правда, и времени прошло немало. А мимо нас проехало всего две машины. Не очень-то большое движение на этой дороге. Первые автомобили были очень дорогими. Позволить себе купить машину могли только очень богатые люди. Автомобили для них делали на заказ. Так продолжалось до тех пор, пока американский предприниматель Генри Форд не решил выпустить в продажу относительно недорогой автомобиль, который смогли приобрести все желающие. А таких людей было много? Суди сам. К 1930 году уже целых 15 миллионов человек ездили на собственных автомобилях ford Т». Так назвал марку своей машины Генри Форд. Ого! 15 миллионов! И у всех одинаковые машины? Интересно, а какими были эти «Форды Т»? Хочешь узнать? Тогда... Отправляемся в Нью-Йорк 30-х годов.